Глава седьмая Не знаю, сколь далеко мы продвинулись по территории врага. По ощущениям, отмахали километров двадцать пять, если не больше. Тут темнело быстро. Солнце не могло сесть так скоро, но демонический пепел приглушал свет. Останавливаться я не разрешил. Мы продолжили путь, окутанные сиянием енр Но даже так, дальше пятидесяти шагов, не было видно низги. До этого мы делали короткий привал, единожды, чтобы подкрепиться, да и нужду справить. по таким делам разрешалось отходить только в паре с кем-нибудь. Как оказалось, не зря. Гончие снова напали, в этот раз их поддерживали крылатые твари, очень похожие на гарпи. Демонические псы атаковали первыми, привлекая к себе внимание, Не считаясь потерями, они рвались к нам сквозь грохот магических взрывов, а затем на нас спикировала авиация врага. В подобной ситуации Садара, Найрина и Фахиса сыграли роль моих невидимых глаз. Они предупредили об опасности с воздуха, так что я вовремя приказал им атаковать новые цели. Шакрамы взвизгнули, небо наполнилось криками боли, И на нас палился дождь из черной демонической крови. Противник отступил, уже через три минуты завидев, что обманный маневр не удался. Далее наш путь до самого заката проходил в относительном спокойствии. Ну, если не учитывать, что это место давило на мозги гладиаторов. Надеюсь, они тут не свихнутся. Привал я скомандовал, когда на пути обнаружился полуразрушенный дом. Руины были везде, однако этот дом хотя бы сохранил пару стен и часть крыши. Так себе укрытие, конечно. Но угол из каменной кладки по меньшей мере прикроет нас с двух сторон. от гончих если нападет что-то крупное, то нам, скорее всего, не сдобровать. Отдохнем, а после легкого перекуса всем спать, приказал я, и с помощью увядания обратил в черную золу, растущий и в этом месте демонический плющ. Теперь хотя бы можно устроиться с относительным комфортом. — Как всем? — удивился Гехир. — А кто будет стоять на страже? В глазах остальных считался тот же недоуменный вопрос. — Это моя проблема. Возле меня заклубились три черных облака, из которых выбрались Садара, Найрин и Фахиса. Мои союзницы и мое секретное оружие, они нас прикроют. Я ухмыльнулся, прочные кольчуги, собранные из мелких звеньев, блестели на телах Садары и Фахисы. Головы обеих демониц венчали короны, спрятенные шести рогов, торчавших из-под черных прядей. Раньше рожки были короче и в количестве трех штук, но снятие ограничений... А именно увеличение силы, привязанных к сущности, до предела изменило их. На поясе змейки висел свернутый в туге кольца кнут, усеянный темными лезвиями. На суккубке в ножнах косовалась парочка кинжалов со стилизованными под перепончатые крылья рукоятями. Нейрин тоже изменилась. С ног до шеи ее покрывал черный тяжелый доспех. Над головой горел темным пламенем зловещий нимб. Вороны и крылья сложены за спиной. Всего лишь чуть-чуть торчат в стороны. И вычурный рогатый шлем падшая держала в левой руке, прижав к поясу. С правой стороны в ножнах висел фальшион. На векар и уставились восемь пар глаз. В них явно читались недоумения с удивлением. На взгляде Аллаи я видел смесь любопытства и ревности, Рила же взирала на моих боевых подруг с восхищением. — Полностью с ней согласен. Смотреть на этих темных валькирий иначе и не получается. — Нам всем нужно выспаться, — я оглядел гладиаторов. — Будет хреново, если завтра кто-то из вас будет клевать носом на ходу. Так что всем спать. И первым завалился на спальный матрас, тем самым дав понять, что полностью доверяю. «Моим союзницам!» Шаин. М, -м, м Я с трудом разлепил веки и уставился в серебристо-серые с вытянутыми зрачками глаза Алайи. Когда лег спать, Алайя с Арилой, недолго думая, устроились в моих объятиях, прижавшись ко мне. Как же приятно снова вдыхать их аромат, гладить по волосам моих любимых. Если бы не творившаяся вокруг нас задница, я бы мог сказать, что по-настоящему счастлив. — Ты чего не спишь? Я зевнул и принялся гладить ее по блестящим пепельным волосам. Карилла тем временем сопела во сне, уткнувшись в мое левое плечо. — Да вот! — Алая глазами указала, — в сторону Найрин, стоявшей каменным изваянием в десяти шагах от нашей стоянки. — И? — Пока нас не было... Она смутилась, отвела взгляд на миг, но все же уставилась на меня требовательным взглядом. — Ты спал с ними? Занимался с ними любовью? — Все еще ревнуешь? Ответь — Ответь! — зашипела она. — Да, спал. Врать не имело никакого смысла. Ох уж эти женщины! Вокруг локальный БП творится. Экстерминатус планеты намечаются а они все о своем. Так я и знала. Аллаев вздохнула и обиженно отвернулась. На мою радость не стала выскакать из моих объятий. Все вы самцы такие. Знаешь, я смежил веки, тяжело вздохнул вновь вспомнив, как Нунарки убивают моих любимых. Когда вы попали в плен, я винил себя в произошедшем. Из-за этого долгое время считал, что недостоин наслаждаться жизнью и получать хоть какое-то удовольствие, пока вы в плену. Про то, что за это время несколько раз весьма грубо пользовал Фахису, я умолчал. Да, это доставляло удовольствие, но лишь физическое, Душевного покоя это не приносило. Мало того, мне каждую ночь снились кошмары. Я открыл глаза и с грустью посмотрел на Алаю. Из-за чувства вины я часто видел во сне тебя, Ярилу, в облике демониц и умирал от ваших клинков. Алая поежилась, теснее прижавшись ко мне. Если бы не Садара, на ирины Фахиса... Я бы точно сошел с ума. Я бы не смог победить на турнире, не смог бы спасти вас. — Это тебя не оправдывает, — вдруг прошепела Алая и поднялась. — Арила тебя не откажется. Но я так не могу, Шаин. Я приняла Арилу, но твоих демонизм принять не могу. Она развернулась и зашагала прочь. Я вздохнул с облегчением, когда Алая остановилась рядом с Найвином. Иначе пришлось бы силой возвращать ее обратно. — Не пойдешь за ней? — прошептала Арила. — Ты все слышала? — Да. Но она потянулась и обняла меня. Я сплю чутка. — И тебя не беспокоит услышанное Нет, Алла я верно подметила. Ты — самец, а самцам надо трахаться, выпускать пар — Я это понимаю, в отличие от нее. Хотя была бы не прочь, если бы ты принадлежал только мне. Арила хихикнула. — Но это невозможно. — Да уж, Аллая с Арилой еще про мою связь с Таргин не знают. — Так не пойдешь за ней? Она лукаво улыбнулась. — Нет, Аллая вправе сама выбирать. — Но ты же хочешь пойти к ней. Ты напряжен, я чувствую. Я промолчал, угрюмо глядя на Лаю. «Странный ты!» Она чмокнула меня в щеку. «И ладно, мне больше достанется». «И все-таки ты, стерва, орила!» «Уж какая есть! К тому же, честно признаться, мне нравятся твои демоницы!» Она снова хихикнула. «Не прочь и с ними порезвиться!» Мрак и тишина вокруг. Только сердце гулко бьется в груди от волнения. Рядом стоит темный ангел и напряженно вглядывается во тьму. — Ты что-нибудь видишь? — спросила Алая, покосившись на падшую. — Мелкие демоны бродят вокруг лагеря. Нейлина усмехнулась. — От нас далеко, но их много, очень много. углядевшись в черноту, Алая вздрогнула. А Мари, раса, кое девушка принадлежала, при желании могли обострять чувства. Гладиаторша рассмотрела, как серые приземистые тени перемещается туда и обратно быстрыми скачками. Проклятье! Даже если бы она захотела уйти от Шаина, как можно дальше, долго бы не прожила. — Одиночки здесь не выжить. — Ты права, — Алая поежилась, — их очень много. — — Только почему они не нападают? — уже пытались дважды. Нейрин пожала плечами, вновь усмехнулась. — Боятся. Я чую их страх. — И все же они не уходят. — Ждут чего-то или кого-то. Наверное. Падша задумалась. Потом с ехицей во взгляде уставилась на собеседницу. — Почему ты не спишь? Или б я его господина тебе не всласть? Алая поморщилась, явно услышав издевательские нотки в голосе нарин Слово «моего» просучало особенно ядовито. — Это не твоего умодела, — огрызнулась гладиаторша, а затем буквально выплюнула шлюха. нарин показательно изогнула бровь и усмехнулась. Несколько мгновений они с вызовом смотрели друг другу в глаза. Ни одна взгляда не отвела. — Да. «Возможно, я и шлюха!» Найрин криво ухмыльнулась. «Но я с ним верна ему и готова умереть ради него, а ты просто неблагодарная тварь!» «Я?» — алая задохнулась от злости. «Ты? Ты даже не представляешь, на что он пошел ради вас! Не представляешь, как мы с Адарой и Фахисой завидовали вам обеим!» на его прислужницы, на его оружие. — Да, он нас любит, но не так, как вас. Орила осталась с ним, а ты неблагодарная тварь. Малая схватилась за рукоять меча, лезвие скользнуло из ножен на палец, а на Ирин даже в не повела. — Хочешь напасть на меня? — патша повела плечом. — Но прежде чем ты обнажишь клинок до конца, вспомни, как ты умерла. Меч замер, так и не высвободившись из ножен. «Умерла? Ты чего несешь? Спятила?» «А ты спросил у Шаина». На Ирину смехнулась. «Тогда и поймешь, почему ты тварь неблагодарная». Алая возвращалась, и я обрадовался. Но ненадолго. Любимая шла быстро, явно взбешена. В глазах огонь так и пилает. Чего она с Нейрин не поделила? — Тебя, конечно, — в один усмехнулся. — А ты стал редко себе заявлять. — И буду еще реже. Ты теперь достаточно сильный, чтобы справиться со своими проблемами. — Значит, я умерла? — сходу огорошила Алая и замерла рядом со мной. Ее голос разбудил остальных. Все заворочались на спальных матрасах. Ух, ешь, что-то пробурчал про надоедливых девок, мешающих спать. И что ей ответить? — Ну, спасибо, Нейрин. — Скажи ей правду, господин, весело отозвалась падшая. — От же язва! — Что ты молчишь? — не выдержала Алая. — Да, я тяжело кивнул. — Ты и Арила, вы обе погибли у меня на глазах. — Только вот чувствую я себя вполне живой. Арила приподнялась села на матрасе. Алая сверкнула на подругу злобным взглядом. — Как? Как такое возможно? Она ересь сдерживалась. — Не верит, еще немного и кинется на меня взбесившейся фурией. Придется рассказывать. — Ну, Нарти обезглавила вас. «Я поместил ваши тела в восстанавливающие саркофаги». При этих словах Арила кивнула. Алая же задумалась. Видимо, вспоминала процесс пробуждения в регенерационной капсуле. Но этого было недостаточно, чтобы вернуть вас к жизни. Гладиаторы прислушивались к рассказу. «Мне пришлось...» «Господин...» Садара возникла справа от Алая. «Демоны атакуют...» Я тут же вскочил на ноги. К бою. Жалкие людишки! И все же, несмотря на свою хилость, смеют огрызаться. Скрытыв на груди могучие лапы, Мудзу издали следил как стая гонщик пытается прорваться сквозь магию, вставших в круговую оборону гладиаторов. Да уж, пёсики хоть и зубастые, но против такого врага ни на что не годны. Демон усвихнулся, колыхнув плечами и могучей грудью. — Вахираз! Хоть он и освободил Модзу из плена ядаров, но всё же опять перебежал дорогу. Из-за его предательства демону Пришлось унижаться перед Нунарди. Но почему тогда королева змей приказала убить Вахираза? Из-за того, что он отступник? Что-то тут не сходится. Мудзу раздраженно цыкнул. Какая разница? Есть приказ, надо выполнять. Тем более, что Вахираз сделал выбор, он на стороне людишек. Ах, амин! — провозил Мудзу. «Да, мой генерал!» Перед ним возникла демоница. Опустившись на колено и склонив голову, она прижала к груди правую ладонь. Ее тело с копыт вплоть до кончика длинного хвоста покрывало яростное пламя. «Пошли в бой, опустошителей!» «Слушаюсь!» Ахмин поднялась на ноги. «Не торопись!» Продолжил Мудзу, прежде чем подчиненная отправилась исполнять приказ. Демоница замерла, Из уставившихся на генерала алых глаз вырывались из пламени. «Следи за боем!» — пророкотал Мудзу, разглядывая подчиненную сверху вниз. Ростом та едва достигала ему до пояса. «Возможно, враг справится с опустошителями. Дождись подходящего момента, когда противник будет отвлечен. Атакуй!» «Слушаюсь, мой генерал!» Схватив ру, ру Нейрин носилась над полем боя, и маленькая гладиаторша с невес осыпала демонов магией. то тут-то там в черной гуще клыков и когтей вспучивались взрывы, ударные волны разрывали гонщик в клочья, где добитков девчушка обстреливала ливнем из магических шариков. «Получите, твари!» — смеялась руру -ру, отправляя в стая демонов очередной... Курпурный шар, дабы противник не мог перегруппироваться. Пока рыжая обстреливала на земной цели, Нейрин также следила за небом. Не хватало еще атаки с воздуха, как в прошлый раз. Тем временем отряд гладиаторов при поддержке Фахисы и Садары расправлялись с врагами, прорвавшимися сквозь магию руру -Ру. Взрывы со вспышками света Янерту и, и дело заряли кромешную мглу освещая бурлящий черный ковер вокруг отряда. Пространство оглашали визг боли и яростное шипение гончих «Дело дрянь!» — усердно работая крыльями, заметила она Ирин. «Дерьмо!» — воскликнула Руру, -Ру, заметив вдали гигантские силуэты. Она вспомнила здоровенного демона на открытии турнира. На ту тварь ни ее, ни магические атаки других гладиаторов особо не действовали, Только злили гиганта еще больше. Если Вахиразу, точнее, Шаин тогда не прикончил бы демона его же собственным оружием, огромным двуручным мечом, неизвестно как продолжился бы турнир. — Шестеро, — добавила падшая, заложив круг над полем боя. — Идут со всех сторон. Эти могут натворить проблем. — Поставь меня на стену, — уверенно Нужно прикончить их раньше, чем они сюда доберутся». «А ты сможешь?» Нарин зависла над полуразварившейся стеной, возвышавшейся на два человеческих хруста, над сражающимися внизу гладиаторами и мягко опустила пиглицу на камни. «Попытаюсь!» Руру -ру вытянула в сторону гигантского силуэта ладонь. «Надо завалить хотя бы нескольких». «Хорошо». Кивнув, нарин встал рядом и выхватил из ножен меч. — Я прикрою, если что. — Спасибо. Достала пора использовать новоприобретенную способность «Пронзающий выстрел». Она стала доступна юной гладиаторше после снятия ограничений. — Внимание! — прозвучало еще тогда в голове оповещение. — Доступна способность «Пронзающий выстрел». Дальнобойная разрушительная атака против одиночных целей. Недостаток — долгая подготовка перед выстрелом. Внимание! Способность усилена до предела. Время подготовки атаки уменьшено на треть. Девчушка ехидно скалилась и прицелилась. Демоническая фигура тут же визуально приблизилась. руру -ру вскрикнула от неожиданности. — Ты чего? — удивилась Нейрин, повернувшись к гладиаторше при этом продолжая следить за окружением. — Нет, ничего. Ру-ру дернула головой, приходя в себя. — Я готова. — Хорошо. Падшая вновь стала осматривать окрестности. В ряду по-прежнему грохотала магия. Изжали, рычали и шипели гончие. Отряд успешно отражал атаки стаи, выкашивая мелких демонов налево и направо. Гладиаторы не догадывались о приближающейся опасности, а, может, и догадались, но не могли переключиться на другую цель. Твари наседали со всех сторон, не давая возможности продохнуть. руру -ру видела, как демон-гигант покачивается из стороны в сторону, грузно переставляя ноги. Смогла разглядеть клыкастое рыло, волосатую кабанью морду, злобные, налитые кровью свинячьи глазки. Пурпурные шестиугольники на правом предплечье ру, ру засияли. Перед ладонью гладиаторши образовался магический шар размером с кулак и тут же стал вращаться, постепенно набирая скорость. Сфера испустила три длинных луча, которые, подобно лопастям грибного винта, изгибаясь по спирали, завертелись вслед за сферой. Ру, ру сосредоточила взгляд на уродливой башке демона, но выстрел все так и не происходил стреляй же! — воскрикнула Найрин с изумлением, глядя на световое представление. — Не могу! Еще рано! — крикнула Руру, -Ру, держа голову гиганта на прицеле. Сфера перед ее ладонью все раскручивалась и раскручивалась, постепенно затягивая в себя лучи лопасти. В конце концов, вращение ускорилось настолько, что шар перед ладонью девушки сплющился, окончательно поглотив лучи, а вместе с ним огромное количество собранной эфирной энергии. «Сдохни!» «Дух!» — грохнул магический выстрел. Яркая вспышка зарела кругу Тьму пронзила узкий луч света. Голова демона лопнула, точно спел Эрбус. Ошметки мозгов, осколки черепа и кровь брызнули во все стороны. Чудовище сделало еще шаг и повалилось на земь, подняв вокруг себя клубы пыли. «Вот это да!» — выдохнула Нарин. «Давай, следующего, быстро!» Ру -ру дважды просить не требовалось. Порборный шар вспыхнул перед ладонью. Стоило ей найти новую цель. «Ого! Людишки завалили одного из опустошителей!» Модзу уважительно заурчал представив себя на месте гиганта которому несколькими мгновения ранее разнесли голову в клочья надо очень постараться чтобы с помощью магии убить чудемона хорошо защищенного от этой самой магии да что ни говори бахирас похоже собрал отряд сильных воинов и могущественных волшебников только зачем ему все это «Да, он предатель, на Мудзе никогда ранее не слышал, чтобы какой-либо демон пошел бы против хаоса, против собственной сути. Однако все это ерунда. Теперь, когда опустошители узрели смертоносное оружие врага, они взъярятся и ринутся к цели. Так и произошло. Стоило им увидеть новую вспышку готовящегося магического удара. Взрывев, Опустошители устремились в атаку. С их неуклюжестью и грудностью бег оказался недостаточно быстрым. Они покрыли три четверти пути, как голова второго демона разлетелась на куски. Мод захомыкнул. Судя по всему, враг не может использовать эту способность быстро. Требуется слишком много времени для подготовки. Опустошители этого времени людишкам не дадут... После смерти двух собратьев тем более. В первую очередь демоны постараются прикончить мага, способного убить их одним выстрелом. Это слишком опасный противник, чтобы оставлять его в живых. Что ж, посмотрим, как Вахерас выкрутится теперь». «Взлетаем!» — крикнула руру ру стоило одному из гигантов оказаться рядом и поднять над головой меч. Схватив девчушку, Нейрин взмыла в воздух и грохнула. Падшую гладиаторши обдала ветром и пылью. Наглянувшись, руру ру, -ру выдохнула. Клинок тяжелого двурочника, обрушившись на остатки стены, смел их окончательно. «Еще бы чуть-чуть, и все!» Найрин вильнула в сторону, уклонившись от очередного чудовищного удара демона, и энергично заработала крыльями, набирая высоту повыше и подальше от опасных клинков. «Надеюсь, ты сможешь стрелять!» — прокричала падша. «Да!» Пока демоны находились вдали, Руру -Ру требовалась устойчивая опора, чтобы легче целиться. «Сейчас же, с такого расстояния, делать это не составит труда» даже находясь в движении. Промахнуться по такой здоровенной мишени сложно. Все равно куда-нибудь да попадешь. Перед ладонью Руру -ру, вспыхнул новый шар. Девчонка победно ухмыльнулась. Ухеш старательно работал секирой, отмахиваясь от наседающих кончих. И над прикрывала, сметая шакрамами большую часть тварища на подходе. Ехир добивал демонов, прорвавшихся сквозь атаки девушки или тех, кого не доглядел здоровяк. Ухешу даже не нужно было использовать способности предназначения. Гудзур, двухолезвийная секира, в умелых руках гладиатора, Прорубалась сквозь врагов, подобно раскаленному ножу, пронзающему масло. Перед взмуглокожим верзилой росла гора рассеченных трупов. Под сапоги натекло много густой крови, сделав землю скользкой. Но Хеш черпал силу от стихии земли. Именно она дарила ему устойчивость и огромную силу. Краем глаза здоровяк следил за демонами и гигантами. «Пока что твари отвлечены». Их волнует руру -Ру. но за девчушку можно не беспокоиться, она вне досягаемости исполинских мечей. Ухеш помнил, как тяжело всем пришлось на открытии турнира, когда гладиаторы схлестнулись с одной такой тварью, а тут их аж четыре. Так что, чем больше рыжая малявка зрит гигантов, тем лучше вспышка, уже знакомый протяжный звук выстрела и третий луч, ринувшись с небес, Попал демону в грудь, пронзив ее насквозь. Взрыв! Внутренности чудовища брызнули наружу, из изобразовавшейся в спине рваной дыры. Пройдя сквозь цель, магия Руру -Ру врезалась в стаю гончих, грохнула так, что уши заложила. Землю сильно тряхнуло. Ухеш еле удержал равновесие. Остальным повезло меньше. И Над, Алая, Шадир не устояли на ногах. Землю снова отряхнуло. Упал пронзенный демон-гигант, подняв тучу пыли. Ухеш уже было разворачивался, чтобы по привычке броситься на помощь к напарнице, но не потребовалось. Гехир возник рядом, опять демонический псов, кинувшихся. Девушка внезапно на виньёха оказалась мертвы. Долговязый гладиатор выиграл для над время, позволив ей подняться на ноги и вновь вступить в бой. Ухеш усмехнулся. Когда-то покойный Ильтен, гладиатор-лучник, составлявший вместе со здоровяком Ейнаду лучшую тройку в команде господина Аргала, точно так же помогал ей, если Ухеш не успевал. Похоже, трио снова в полном составе. «Уклоняйся!» — крикнула руру -Ру, увидев, как в раскрывшейся пасти гиганта забурлило пламя. Округа озарилась желтым светом, ревущий огонь вырвался из глоток чудовищ, по высокой дуге орошая землю жгучими каплями. Найрин вильнула в сторону, но одна из огненных струй все же задела, опалила крылья. Паша закричала от боли и камнем полетела вниз. Крепче зажав девчушку, Нейрин растворила свой доспех в потоках эфира и перевернулась, чтобы упасть на спину и смягчить падение для Руру. -Ру. — Держись! — морщаясь от боли выдавила падшая. Стиснув зубы, Руру -Ру целилась ладонью в ближайшего исполинского свинорыла. — Готова стрелять! — Убью, тварь! — Дув! Поразающий выстрел разворотил грудь очередному демону Затем удар от падения вышиб воздух из-за легких гладиаторши. Най! Руру! Проколетье! Хиса! Змека! Прикройте их! Бекары ринулись на помощь, расшвыривая демонических псов. Отряд! Круговая оборона! Пробиваемся к Руру! -ру! Мы прошли лишь сотни метров, как перед нами полыхнула огненная стена. Пришлось отступить. Я от злости заскрипел зубами. — Куда-то спешим, людишки! — прозвучал ехидный женский голос. Из пламени вышла высокая хвостатая демоница, окутанная огнем. Я почувствовал, как из глубин души поднимаются звуком ягнеев. Тот самый, когда во мне пробуждался зверь. С той лишь разницей, что теперь, когда он растворен во мне, я сам стал зверем. Никто не смеет мне мешать. Никто не смеет трогать доверившихся мне людей. Я зарычал и двинулся на раздражающую помеху. Но вообще-то такие финты мы с отрядом не обговаривали. Мы должны были действовать как одно целое. Никто не геройствует все поддерживают друг друга» любое действие должно происходить только по команде сейчас я сам нарушил собственные правила но буквально спиной почувствовал как отряд двинулся в сред за мной глупые людишки демоница рассмеялась меня полетел огненный шар прочь с дороги я отпахнулся от вражеской магии как от назойливого комара взмах рукой Даже стену пламени погасил. «Невозможно!» Широко распахнув полные огня, глаза она попятилась. «Чамат!» Я ринулся вперед, и прежде чем демоница попыталась сбежать, схватил тут за горло. «На колени!» — прорычал я, сильнее сжимая пальцы. Пикара подчинилась мгновенно. В ее глазах прочитался прочитал верный страх. «Денер, шадир, на помощь Круру!» Тройка ухеша прикрывает, не оборачиваясь про издёстях. Пятёрка гладиаторов тут же ринулась вперёд. Парочка здоровяков возможно доставит проблемы, но со световым щитом Янер отряд должен справиться. Навлакивающее демоницу пламя тоже погасло, давножив жив её смуглою с багровым оттенком кожу. Да и пленница... — Сама тоже оказалась голая. Видимо, огонь заменяет ей одежду. «Разглядываешь — Разглядываешь? — прозвучал сзади холодный голос Алайи. «Э -э -э — Э-э-э. — Вся моя злость мгновенно улетучилась, однако отпускать Викару и уж тем более отворачиваться я не собирался. — Самец! — усмехнулась Арила. — Чего ж ты ждешь? Прикончи, гидео! — взъярилась Алайя. В глазах пленницы я увидел безмолвную мольбу. «Глупо!» — не согласилась Арила. «Лучше взять ее в плен, а еще лучше!» В голосе стервы прорезались плотоядные нотки. «Возьми ее в свой гарем!» «Что?» — вспыхнула Алая. «Ты в саемоме?» «Ревнуешь, шлюха серая!» Арила усмехнулась. «Арила?» «Что, Арила, подумаешь?» «Одной демонице в подчинении шаина больше, одной меньше!» «Замолчите!» — рявкнул я, сам не ожидал, что повышу на них голос. «После всего случившегося с ними, мне казалось, что я готов с обеих пылинки сдувать!» «Данг!» — колоколом прогремел световой купол Янер. Я мельком взглянул на происходящее. Блондинка держала вокруг отряда сияющий щит, с которого стекал жидкий огонь, струя, лившаяся из глотки гиганта. Второй заносил над головой меч для удара. Янер выдержит. Уж если я еще без снятия ограничений пережил три удара подобной твари, то блондинка с усиленным до максимума щитом сможет тем более. — Как тебя зовут? — спросил я, взглянув на пленницу и чуть ослабив хватку. — Огонь! — Снова обволок ее тело, правда, теперь он заметно слабее. — Ахмин, господин! — прохрипела та. — Смерть или служение мне выбирай. — Шаин! — вновь Алая. — почему она просто не заткнется? — Я, кажется, приказал замолчать. Я оглянулся и боднул гладиаторшу свирепым взглядом. Алая мгновенно стушевалась, отвернулась и отступила. — Плечи девушки поникли. Я почувствовал удовлетворение и одновременно с этим сожаление. Ну, какого хрена я на нее взъелся? Что на меня нашло? Но отступать поздно. Придется и дальше играть роль тирана. — Данг! — разнесся по округе новый колокольный звон. — Надо поскорее закончить с пленницей. — дарила права. Я призыватель... И моя сила напрямую зависит от привязанных ко мне сущностей. Чем их больше, тем шире мои возможности. — Так что ты выбираешь? Демоница судорожно сглотнула, застрявшей в горле ком. — Служение, господин. Я ухмыльнулся. Черные спирали на моем предплечье ожили и ринулись к викаре, окутывая ее тело. охрин завизжала... Стала извиваться, попыталась освободиться из плена, но тщетно. Кожа Викары покрылась светящимися трещинами, и вскоре пленница стала выгорать изнутри, осыпаясь на землю черным пеплом. Через десять секунд от демоницы осталась лишь горска золы. М да, жаль, привязка не удалась. Назвал бы ее огоньком. Она бы со мной отжигала... — Эх, буквально. Эх, не судьба. — Что случилось? — первый пришла в себя Алая. Умер Алла Ахамин. Я тряхнул рукой, смахивая с пальцев остатки пепла. Думала, что служить мне можно и через обман, а я попытался ее привязать, чего демоница не ожидала и явно не хотела. Вот и результат. — Какая жалость! — Арила вздохнула. Гупол света Янер вновь оглушительно прозвенел, и два оставшихся гиганта по очереди поднимали мечи и обрушивали на магический барьер. — Надо им помочь! — Лайя двинулась вперед, но я рукой заградил ей путь. — Согласен, надо! — я кивнул. — Но сейчас ты мне нужна здесь. Прикройте меня, пока я разберусь с этими свинорылами! — и старалась изо всех сил. — Данг! — пропел купол после очередной атаки, и Блантинка скрипнула зубами, покачнувшись так, словно ее саму ударили по голове. — Держись! — подстави плечо, и Над помогла твою стоять. Янер держалась, подпитывала купол, не давая защите разрушиться, и старалась исцелить Руру. -Ру. Но озверевшие демоны... Мешали сосредоточиться. В итоге силы медленно, но уверенно уходили в пустую. Если с гигантами не развораться, то конец придет быстро и неминуемо. — Если бы только они перестали бить, — прошипела ИНР. — Хорошо, — Гехир кивнул, — я выиграю тебе время. Проныра собирался покинуть защитный купол и лишить оружия хотя бы одного из демонов, как когда-то. Он это сделал на открытии турнира, но не потребовалось. Гиганты завизжали, когда со спины и грудной клетки с хрустом и треском пробили исполинские двуручники оружие их павших собратьев. Синомордые твари выронили собственные мечи, те с протяжным скорбным звоном упали на землю, подняв тучи пыли. Схватившись когтистыми лапами за клинки, демоны пытались вытолкнуть смертоносное лезвие наружу, но двуручники рыж сильнее пробивались дальше по самую крестовину, погружаясь в плоть гигантов. Замерев на мгновение, мечи резко устремились вверх, разрубив тварей от грудной клетки до плеча, обильно истекая густой кровью чудовище с предсмертным хрипом, рухнули на колени и повалились на землю. Один рылом вниз, второй на бок. «Шаин снова это сделал!» — усмехнулся Гехир. «Значит так, Вахираз!» Мудзу сжал пальцы в кулаки Руки демона задрожали от напряжения, мышцы раздулись, будто вот, вот вот лопнут. Бездна с этими гончими и опустошителями! Тупое мясо всегда можно призвать снова. А вот Ахмин! Такие демоницы, как она, обладают личностью, разумны и, к сожалению, недостаточно сильны, чтобы раз за разом перерождаться, как Мудзу. Ахамин не дали времени, чтобы та смогла ости Для Викары все кончено. Даже если великий хаос возродит ее, это уже будет другая ахмин Внешне идеальная копия, но личность будет создана с чистого листа. Еще одна мелкая, но все же причина, дабы прикончить в ахеразах. Крупных и так набралось уже выше кончика рогов. Однако Мудзу медлил, ибо пока что все получалось наоборот. Это Вахирас дважды его приканчивал. Если учесть, что предатель в те моменты был слаб, то и вовсе повод подумать, прежде чем, поддавшись ярости, вслепую идти в атаку. Как и не хочется признавать, враг сейчас слишком силен. Поистину, один из могущественнейших Шэдоу. Модзу еще несколько сотен лет расти до уровня демонического лорда. И даже после этого не будет известно, сможет ли он победить в поединке с предателем. Как бы там ни было, Вахираза нужно убить. Не имеет значения, насколько тот силен. Важен лишь приказ госпожи Нунарди. Если не выполнить, то Модзу постигнет судьба Ахмин. Окончательная... И бесповоротна смерть. Нужно следить за Вахиразами издали и ждать подходящего случая. Руро -Ру открыла глаза и увидела столпившихся над ней соратников. Гладиаторы улыбались. Кто-то ободряюще, кто-то снисходительно. Ниэнер так вообще вымучивала улыбку. Златовласка выглядела уставшей. Что случилось? Последнее, что помнила руру это стремительное падение, свист ветра в ушах и выстрел в здоровенного демона. Как ни странно, девчушка не чувствовала боли, а по идее должна... «С такой высоты ведь сверзилась!» «Да, Нейрин ее спасла, но все равно удар был болезненным. И что случилось с темной Ангелицей? Где она руру -ру осторожно пошевелилась и, не почувствовав боли, поднялась. «Ты в порядке?» — спросила Шаин. «Как всегда она задорно скалилась». «Хорошо», — улыбаясь, руру -ру кивнула. «Готова снова в бой!» Девчушка решила не спрашивать про гигантов. Ну, раз все стоят и улыбаются, значит, с бедой покончено. А как с ней разобрались, неважно. Главное, что все живы. — Только где Нейрин? Ру-ру все же посмотрела по сторонам. Я так и не сказал ей спасибо. — Отдыхает, — Шаин улыбнулся. — Считай, что она тебя услышала. — А насчет «спасибо»? то стоит поблагодарить Юнер. Без ее исцаряющей магии тебе точно погибла. Так вот, почему златовласка такая изможденная. Руру -ру подошла к Юнер и неожиданно для блондинки обняла ее. Для девчушки подобно было естественным еще с тех времен, когда холодными ночами пигалица с такими же, как и она, друзьями и беспризорниками, спала в обнимку в городских трущобах. В отряде гладиаторов ру, ру испытывала схожие чувства. После такого проявления эмоций со стороны Рыжей всю усталую златовласки будто рукой сняла. Генера ответила взаимностью, прижав к себе маленькую гладиаторшу. — на и долго мы будем стоять? — пробурчал Ухеш. — Время уходит. — Здоровяк прав, — гехир поморщился, привычно почесав рваный шрам на переносице. «Дадим Янеру немного времени, чтобы пришла в себя, и выступаем!» — согласился Шаин.